Письмо 119. -е. О довольствовании естественным. Сенека приветствует Луцилия. Никогда я, если найду что-нибудь, не жду, пока ты скажешь, чур на двоих. Я сам себе говорю это. Ты спросишь, какова моя находка? Подставляй полу, здесь чистая прибыль. Я научу тебя, как в два счета стать богачом, а тебе об этом куда как хочется услышать и недаром. Я кратчайшим путем поведу тебя к величайшему богатству. Впрочем, тебе нужен будет взаимодавец, чтобы начать дело придется взять в долг. Но я не хочу, чтобы ты брал через вторые руки, не хочу, чтобы посредники трепали твое имя. Я представляю тебе... Сговорчивого взаимодавца, того, что указан был катоном. Бери в долг у себя самого. Нам хватит любой малости, если все, что не достает, мы будем просить у себя самих. Знай, мой Луцили, что не желать, что иметь одно и то же. Итог, и тут, и там одинаков, мучиться ты не будешь. Я не получаю тебя хоть в чем-нибудь отказывать природе. Она упрямо одолеть ее нельзя, все равно потребует своего. Но что выходит за ее пределы, то заемные, они необходимые. Я голоден, надо поесть. А полбиной будет хлеб или пшеничный, это природе касательства не имеет. Она хочет, чтобы мы насыщали утробу, а не ублажали. Мне хочется пить, а какую воду, ту ли, что я зачерпнул из соседнего озера, или ту, которая запечатал снегом, чтобы она была свежей от заемного холода? Это к природе касательства не имеет. Она велит одно — утолить жажду. Будет ли твой кубок из золота, из хрусталя или из мурры, будет ли у тебя... Тибуритинская чашка или собственная горсть – это природе неважно. Мурра – неизвестный нам драгоценный материал, то ли минерал, то ли фарфор. Тибуртинская чашка глиняная. В каждом деле смотри на цель и откажешься от всего лишнего. Голод взывает ко мне. Я протяну руку к тому, что ближе лежит. А он сам сделает вкусным все, что бы я не взял. Голодный ничем не гнушается. А что же будет у меня для удовольствия? По-моему, прекрасно сказано. Мудрец — самый неустанный искатель природного богатства. Ты скажешь, что ты угощаешь меня с пустой тарелки. Я приготовил было мешки для денег, озирался, выбирая, в какое море мне пуститься для торговли, какой взять откуп, какие ввозить товары, посулить богатство, а потом учить бедности. Это обман. Стало быть, того, кто ни в чем не знает недостатка, ты считаешь бедняком. Но этим он обязан себе и своему терпению, а не фортуне. Так ты не хочешь считать его богатым только потому, что его богатство неисчерпаемо. Что больше? Иметь многое или сколько хочешь? Кто имеет много, тот желает еще больше. А это доказывает, что он имеет меньше, чем ему хочется. А у кого есть сколько хочется, тот достиг цели. Чего никогда не дается богатству? Ты потому только считаешь, будто у них нет богатства, что их корысти ради не внесли в смертные списки, что им корысти ради не подсыпали яду ни сын, ни жена, что во время войны им ничего не грозит, что в дни мира они свободны отдел, что не владеть такими богатствами не опасно, не распоряжаться не трудно. Но ведь мало есть у того, кто разве что не знает холода и голода и жажды. Большего нет и у Юпитера. Иметь, сколько хочется, никогда не мало, а меньше, чем хочется, всегда мало. После Дария, после индийцев, Александр Македонский беден. Разве я лгу? Ведь он ищет, чего бы присвоить, Рыщит по неведомым морям, шлет в океан флот за флотом, взламывает, так сказать, запоры мира. Чего, довольно самой природе, человеку мало. Нашелся один, кто, имея все, захотел еще. Вот до чего слеп наш ум, вот до чего легко каждый из нас, преуспев, забываешь, чего начал. Он небесспорный владетель жалкого уголка, достигнув границы земли и, возвращаясь по захваченному им миру, был печален. Небесспорный Александр Македонский при воцарении должен был бороться с родственниками своей мачехи. Деньги никого не сделали богатым. Наоборот. Каждого они делают еще жаднее до денег. Ты спросишь, в чем тут причина? Кто имеет много, тому становится по силам иметь больше. Одним словом, можешь взять любого, чьи имена называют заодно с красом и лициньем, и вывести на середину. Пусть принесет свое имущество и подсчитает, что имеет и на что надеяться. Он беден, если верить мне, а если поверить тебе, то может обеднеть. Триумвир Марк Красс был самым богатым человеком в Риме в эпоху гражданских войн, вольноотпущенник Лицини или Лицин, одним из самых богатых при августе. А тот, кто сообразуется с требованиями природы, не только не чувствует, но и не боится бедности. Впрочем, знай, что сократить свое добро до естественной меры крайне трудно. Тот, кого мы называем близким к природе, кого ты именуешь бедняком, что-нибудь лишнее да имеет. Богатство ослепляет толпу и привлекает к себе взгляды. Если из дому выносят много денег, если крыша у него щедро позолочена, если отборная прислуга бросается в глаза, или красотой и ростом, или платьем, но счастье таких богачей смотрит на улицу. А тот, кого мы избавили и от толпы, и от фортуны, счастлив изнутри. Ведь что до тех, у кого хлопотливая бедность, ложно присвоило ими богатство, то они вроде больных лихорадкой, про которых говорят, у него лихорадка, а между тем как раз он у нее во власти. Но говорим мы и так, его треплет лихорадка, и тут нужно говорить также, его треплет богатство. В одном я хочу тебя вразумить, в том, в чем любых в разумлении мало. Мерь все естественными желаниями, которые можно удовлетворить или за даром, или за малую цену. И не смей примешивать к желаниям пороки. Ты спрашиваешь, каким должен быть стол, на каком серебре подавать, надо ли, чтобы все прислужники были одного роста и без бороды. Но ведь природе ничего, кроме пищи, не нужно. Разве, коль жажда тебе жжет глотку, Ты лишь к золотому тянешься кубку? Голодный, всего кроме ромба, павлина, Будешь гнушаться. Цитата из Горация Сатиры Ромб Камбала Голод не тщеславен. Ему довольно, если его утолят, А чем ему нет дела? Остальное — муки злосчастной жажды роскоши. Это она доискивается, как бы ей наевшись снова захотеть есть, как ей не наполнить, а набить брюха, как вновь разбудить жажду, напившись первыми глотками. Прекрасно, — говорит гораций, что жажде нет дела, в какой чаше и сколь изящной рукою подана вода. А если ты считаешь важным, кудряв ли мальчик, протягивающий тебе питье, и блестит ли кубок, значит, ты пить не хочешь. Помимо прочих даров получили мы от природы и этот наилучший, необходимое не приедается. Выбирать можно только между лишними вещами. То некрасиво, это никем не ценится, а вон то оскорбляет мой взгляд. Великий Создатель мира, предписавший нашей жизни законы, сделал так, чтобы мы были здоровы, а не избалованы. Для здоровья все есть, все под рукой. Для баловства все добывается с трудом и муками. Так воспользуемся этим благодеянием природы, полагая его в числе величайших, И наибольшей ее заслугой перед нами будем считать данную нам способность не пресыщаться тем, чего мы желаем по необходимости. Будь здоров!